Часть 71. Утром Рик проснулся от голосов. Сеньор Ромеро прибыл до восхода Солнца, и с ним, кроме Гарсию и Гильермо, были еще два человека, мало чем отличавшихся от Промиса. Те же соломенные шляпы, рыбацкая роба и загорелые лица. Вся эта группа прошла через веранду и скрылась в комнате Промиса. Рик сел и потянулся. На веранде было сумрачно. Пришлось на ощупь искать на полу ботинки. Пока он обувался, на веранду вышел сеньор Ромеро. «Ну как, герой, ты в норме?» «Да, сэр, спасибо», – учтиво ответил Рик. Но в его голосе Ромеро уловил ржавый призвук всепоглощающей жажды. Ромеро этому не удивился. Он давно использовал алкоголиков, поэтому захватил с собой маленькую бутылочку. возьми вот немного лекарства о Сахелла!» – воскликнул рик и вскочив с кровати выхватил из рук хозяина драгоценный пузырек который заискрился теплыми желтоватыми огоньками этот эффект был рику знаком так сахела приветствовала своих добрых друзей и верных поклонников только съешь чего нибудь а то промис жалуется что ты ничего не ешь да сэр, я прямо сейчас что нибудь съем пообещал рик и пригладив взъерошенные волосы пошел на свет электрокарбидной лампы, которую в домике зажигали по вечерам и рано утром доброе утро комрады сказал он согревая в кармане пузырек с ахелой привет рики приветствовал его гарсия и подойдя пожал руку. Он сильно переживал после первого промаха Рика, но теперь, когда все обошлось и тот продолжал летать, смело вступая в бой с поморниками, Гарсия вновь гордился своим человеком. «Как себя чувствуешь?» – спросил стоявший у стола Гильермо. «Спасибо, очень даже неплохо. Сегодня даже есть захотелось». Сказал Рик и, подойдя к столу, попытался сосредоточиться на содержимом консервных банок. Две были открыты только что, но основная масса продуктов лежала на этом столе давно. Промис ничего не выбрасывал. «А Промис что-то не в себе», — заметил Гарсио, кивая на хозяина комнаты, сидевшего на полу рядом со шкафом. «Это после бабы так», — признался тот и вздохнул. Так и не решив, что съесть правильнее всего, Рик взял из ближайшей банки какой-то жирный кусок и, положив его в рот, стал тщательно разжевывать. Он жевал и жевал, но вкус еды перебивала сахела, которая хоть и была пока в плоской бутылочке, полностью подчинила себе все ощущения Рика. В комнату из веранды вернулся Ромеро. «Рик, промис, идите к ангару». «Мы сейчас туда подъедем!» «Да, сеньор Ромеро, конечно!» отозвался Промис, проворно вскакивая на ноги и расправляя робу, в которой трудился и спал. Как и всякий алкоголик, он был неприхотлив. Ромеро и его люди ушли к катеру, чтобы причалить поближе к ангару и доставить товар к Трайденту. «Ну что?» – сказал Рик, поглаживая карман. «Давай собирайся!» «И перекуси чего-нибудь, а я схожу в сортир». Не дожидаясь ответа, он вышел из домика, остановился на крыльце, достал согревшуюся сахелу и, отвинтив крышку, стал жадно пить. Всего несколько глотков, а какое наслаждение! Вначале Рик хотел оставить в бутылочке хоть немного, однако остановиться уже не смог. Да и того, что выпил, оказалось мало». Когда сахелла в бутылочке закончилась, горло сдавили такие спазмы, что Рику пришлось присесть, чтобы немного прийти в себя.